Глава 16 Страсти по осадам. Когда Сцила улетела, ей на смену прилетел тот самый свой до мозга костей. Вот синий светлячок телепортации вспыхнул ярким силуэтом, и он произнес Приветствую живые!» — Раздался замогильный голос. Пипец, сказала Луна, я этого помню. Свет померк. И перед нами предстал Смертус, маг-некромант, 70-й уровень, человек. Я вспомнил, что он был на совете кланов в Рейхане. Все в той же темно-фиолетовой мантии, лица не видно под капюшоном, железный посох с большим красным камнем на конце обхватили пальцы, увешанные перстнями с черепами. Шуруп сразу подхватил. — И ты здравствуй, повелитель мертвых! — с пафосом пропел он. — Живые с мертвым юмором! — усмехнулся Смертус. — Ничего, это поправимо. Шуруп пробурчал. — Чувствую, с тобой тут даже веселые мобы станут хмурыми. Смертус не ответил ему, с явным интересом глядя нам за спину. Мы оглянулись. Там лежал еще не исчезнувший труп, степного китоида. Чемпион так быстро не исчезает, даже учитывая то, что сцилла обобрала его до нитки. Какой замечательный экземпляр, странно захихикал некромант. Удача сама летит к нам в руки. Через пять секунд мы, округлив глаза, смотрели, как китоид зашевелился и встал, послушно подняв дубину из кальмара. Он приобрел нездоровый синюшный цвет, приоткрыл рот, а в закатившихся глазах у него было видно одни белки. «Восставший степной китоид. Чемпион сороковой уровень». «Музычку бы ему!» Сознанием дела закивал Шуруп и по-рэперски замахал руками. «Здесь так красиво перестаю дышать я, Жизнь во мне минимум с мертвяками братья, йоу!» Мы все одновременно повернулись к Шурупу, и под нашими взглядами тот немного скис. — Ну да, ну да, — поджав губы, покачал головой Орк. — Охренеть, Арчело, тебе не место в нашем клане, — сказал Спрут и заржал. — Это залет! — Классику вы не слушаете! Шуруп сморщил нос. — Блин, я все офигеваю, сколько в тебе талантов! — засмеялась Луна. — Долго придумывал. — Да это баянище, вы чего? Орк развел руками. «Вы знаете, полно такого!» живы вы долго будете суетиться?» С напевом спросил Смертус. Его китоид подошел, сотрясая землю, и послушно встал за нашими спинами. Рядом капнула с полведра слюны. «А он наших мобов не убьет одним ударом?» С сомнением спросил я. «Тут, конечно, настройка нужна», с усмешкой крякнул Смертус. Потом вытащил бутылек с маной и выпил. «Что, просаживает по мане?» «А то!» — кивнул некромант. «Все как у любых самонеров. Чем сильнее помощник, тем больше маны в единицу времени уходит. Этот еще ладно, сороковой уровень». Настраиваться нам пришлось минут пять. Выяснилось, что дубиной чемпион сносит мобов на раз, причем бьет по площади. Смертус приказал китоиду выкинуть кальмара, и дело пошло чуть получше. Хотя все равно намного медленнее, чем со сциллой. Восставший делал все с мертвецкой неторопливостью. И правильно, куда ему спешить-то? Проблема в том, что пришлось вернуться к мобам помельче, потому что китоид не успевал сразу после нашего удара атаковать мобов. И те начинали гоняться за нами, а неповоротливому чемпиону еще надо было по ним попасть. И мы дохли как мухи. Да и сам Смертус по расторопности не уступал своему питомцу. Впрочем, с чувством юмора у него было так же, поэтому скоро мы прониклись с его неприятием мира живых. С горем пополам мы через два часа взяли, наконец, двадцатый уровень. Скорость нашего роста разительно упала, тем более нам пришлось перейти на обычную алхимию. Через эти же два часа кончились банки маны у нашего некроманта, и восставший китоид тяжко вздохнул, и упал замертво, мигом рассыпавшись кучкой костей. Кажется, передержали его в мертвяках. «Ну, вы мне пора», — вздохнул Смертус. «Загоняли вы меня своей суетой, да и клану нужна моя помощь». «Так а что там происходит?» — поинтересовался я. «Мстители осаждают?» «Это тайны клана», — сказал некромант, активируя свиток телепортации. «Я не могу сказать». Через минуту он исчез. А мы, встав посреди разбитых кораблей, стали думать. «Что-то надо решать, спрут», — я повернулся к стражу. «Сам скажи, твоя аргия как поступит?» Тот нахмурился, сложил руки на груди, а потом рявкнул. «Как-как? По-своему поступит, как всегда. И что будем делать?» «А вот тут, рыжий, я...» — на миг замялся, а потом еле выдавил из себя. «Я не знаю». Он поперхнулся, сказав это, а мы удивленно уставились на него. Да чтобы уверенный в себе, Кракин чего-то да не знал. «Босс, давай, командуй! рявкнул Спрут. Я знаю, ты найдешь выход. Смотри, я вот что думаю, осторожно начал я. Гест и вдруг случится так, что нам придется аргентаму палки в колеса вставлять, чтобы они не выехали в топ-1. Я за! Спрут раскинул руки. Двумя руками за! «Лично с цели ноги переломаю, чтобы на осаду выйти не смогла!» У меня брови подлетели, а Луна мечтательно сказала. «Вот это любовь! Офигеть!» Я махнул рукой. «Так, двадцатый уровень есть. Надо бы слетать в тум, подойти к мастерам. Куча скиллов наверняка есть. Сейчас же можно прямо так их изучить, хам!» Луна нахмурила брови. «Открой интерфейс!» Толбаные казуальщики!» — проворчал Шуруп. Всю игру загубили. — Не шарите вы, народ, — сказал я. — Подойди к местному и скажи, что хочешь у него учить скилл. Он же этому обрадуется, понимаете? Шуруп закивал. — А, так ты вон про что. — Репутация. Не только. Мне еще надо в кузнецу заглянуть. Внезапно выяснилось, что у нас закончились крутые свитки возвращения. Ни в Сафиру, ни в Тум мы портнуться не могли. Только в Периту. Высадившись в перите, я даже не сразу как-то сообразил, что происходит. Вроде все как обычно, все та же суета, но только точка приложения у нее изменилась. Народ толпился на площади, что-то очень живо обсуждали, а основная толпа собралась возле столба регистрации. До меня донеслись обрывки разговоров. «Мстители! Перита! А нафига? Что им в Риммаре-то?» Я переглянулся со своими. Согруппники пожали плечами. Тогда я повернулся к стоящему за спиной жрецу эльфар. «Северина, жрец перемещения эльф!» «Здравствуй, Северина!» Я улыбнулся. Эльф хмурым взглядом посмотрел на меня и сказал. «И ты здравствуй, странник Хамер. «Не подскажешь ты, что сегодня все так суетятся?» «Дела странников мне совсем не интересны», — отрезал жрец и отвернул голову, показывая, что разговор окончен. Я скорчил ему рожицу, потом попробовал поймать ближайшего нуба. Перехватив за плечо гнома шестого уровня по имени Карась, я услышал в ответ возмущенное: Э, что такое? Руки убрал! Карась, привет! Ну привет! Что надо? Не скажешь, что за суета такая, толпа такая большая на площади. Голды дашь? Я нахмурился. Блин, я же двадцатый уровень, неужели не видит? Откуда у двадцатки голда? На голды! Шуруп кинул монетку гному. «Говори, мстители будут Периту осаждать. Тут просто регистрация на осаду открылась. Они любых нубов берут. Классно, да?» Я изобразил счастливую улыбку, чтобы нуб прочувствовал, как я этому рад. Карась убежал дальше, а я повернулся к своим. «На хрена мстителям Перита?» — спросил Спрут. «А вот не знаю», — сказал я. «Но моя чуйка говорит, что тут дело в Боге Крови. Хочешь сказать, пойду ты с ним сделку заключать?» — удивилась Луна. «Кто знает, я пожал плечами. Вариантов много. Я подумал, что где-то Луна права. А есть еще вариант, что брута нужен храм Бога Крови в двух шагах, чтобы отвлекать на настырного босса, когда мстители мутят сделки с Богом Тьмы». В любом случае, я поставил себе на заметку поговорить об этом с темным эльфаром. Заглянем по пути в Сафиру, окей? Я хочу у Броина спросить кое-чего. Я повернулся к жрецу Северина. Появившись в Сафире, я испытал чувство дежавю. Тоже суета на главной площади, только в чуть больших масштабах. Все-таки этот город в Лагмаре почти в центре, и в основном игроки тут уже постарше. К счастью, в Сафире меня всегда ждал очень сговорчивый жрец. Броин! я раскинул руки. Хамер! местный засветился от счастья. «Вот скажи мне, Бройн, что случилось, а?» Я кивнул за спину на толпу возле столбов регистрации. «Так Сафиру собрались осаждать», — совсем просто сказал жрец. «Наш бургомистр, если честно, даже и не знает, хорошо это или плохо». Я почесал затылок. «Сейчас в Сафире ведь нет хозяев. Ну, рано или поздно сюда бы пришли, ведь совсем недалеко зона Рейхана, и портал в Запределье ждет». «А почему бургомистр так не уверен?» — на всякий случай спросил я. «Так ты, Хаммер, один больше сделал, чем те хозяева, что до тебя были». «А уж сердце города...» — он похлопал по карману, будто оно у него там лежало. «Вообще никто принести не мог». «Так, спасибо за инфу, Броин. Я улыбнулся. Мы прошли сквозь толпу, проталкиваясь локтями. Всюду услышались возмущенные крики, но это же была Сафира. Мой город, и тут я себя чувствовал прекрасно. Столб регистрации Асад выдал мне два клана. Мстители Аргентум. Сразу стало понятно, почему такой движняк. Два топовых клана будут решать, кто будет осаждать Сафиру. Скорее всего, будет короткий замес на определенной территории, и кто одержит победу в нем, получит право атаковать город. Сафира свободна, и сопротивление будут оказывать только местные. Но это так, формальность. Ведь их за серьезных защитников никто не считает. — Чуешь, Спрут? — я повернулся к стражу. — Кажется, начинается. Спрут кивнул, но честно развел руками. Он не видел проблемы в осаде Сафиры. — Чую, что арги будет недовольна. Что предлагаешь делать? Тут я по гномьи погладил бороду, задумчиво разглядывая стоящего на площади Броина. Послезавтра начнутся эти самые осады. Надеюсь, наш админ уже проявит себя, ведь наши инфы достаточно, чтобы Тартугу нагнали. А то нам самим придется решать, кого мы будем тянуть вниз по рейтингу. Луна сказала, но Брутто никуда же не денется. Пока они в топе, руководство не будет их трогать. Дисквалификацию клана надо объяснять, поднимется шумиха, а вот админа еще можно втихую снять. Надеюсь, сказал Шуруп что с нашим 007-ым все в порядке, а то, может, и под раздачу попасть. Мне тоже передалось беспокойство орка. Я не мог понять, почему наш админ не выходит на связь, он же сам просил подождать до утра. Но все равно надо было продолжать развитие. Мне следовало быстрее получить механизм, и я собирался раскрутить на это кузнеца в туме. «Так, сейчас, ребята, идем к гномам. Вы, кстати, мечтали ювелирку взять?» Ну, так-то можно, улыбнулся шуруп. Вторая профа не занята. Деревня Тум снова встретила нас альпийским уютом. Лилась неторопливая музыка. Гномы суетились по своим делам, вытаптывая свежий выпавший снежок. Мы сразу взяли курс на аллею мастеров. Я уже мог похвалиться, что отлично ориентируюсь тут. Здравствуй, мастер Груд! Пытаясь перекричать шум кузницы, прокричал я. Плечистая рама развернулась. — Ох, твою же калину! — Груд поскреб свою подпаленную бороду. — Кователь! Я уж думал, ты и не заглянешь! — Ну, мастер груд, у вас товар, а у нас купец! — решил я блеснуть красивым языком. Местный на миг подвис, пытаясь, видимо, разгадать мой ребус. — Так! — он почесал лысую макушку. Мы тут народ простой. В общем, ты просил о помощи, и нам помощь нужна. Выгодный обмен, предлагаю. А! Кузнец облегченно выдохнул и ухватился за живот. Так бы сразу и сказал. Я подошел поближе и кивнул на шагохода, который все так и сидел в углу кузницы. Ты говорил, дело в неизведанных есть? Грут оглянулся на робота, а потом задумчиво погладил подбородок. Да, есть одно дело. Но он все же осторожно спросил. А взамен что хочешь, кователь? Профессию механизмы. Грут нахмурился, внимательно разглядывая меня. Так ты ж и не продвинулся даже. Как был учеником, так и остался. Я сразу парировал его аргументы. Ты скажи, если я не собираюсь оружие ковать. «Зачем мне кузнечное дело? Главное, в чертежах разобраться. А запчасти я куплю, если уж на то пошло». Груд покачал головой. «Нет, Кователь, так дела не делаются». Тут в разговор влез шуруп, прошептав мне на ухо. тукай а ты ему про бога тьмы скажи!» Кузнец, естественно, услышал все до единого слова. «Кователь, ты что-то можешь сказать про ту тварь из заброшенной цитадели?» Я благодарно глянул на Орка за то, что тот подал мне идею. Мы воюем с ним. С богом тьмы и с кланом, который с ним дружит. Тут кузнец положил мне на плечо ладонь. — Если все это ради того, чтобы прижучить эту тварь, будут тебе механизмы. Груд поднял палец. — Но сначала дело. Я кивнул. — Говори, что надо-то? Кузнец сложил две руки вместе и замолчал, разглядывая меня. Мы стояли некоторое время, играя в гляделки. Потом я с нетерпением спросил. «Ну, мастер Грут». «Тут как бы два дела получается». Спрут усмехнулся. «Ха! Местный в накладе не останется!» Грут продолжил. «Сначала надо найти в горах Носгзара древний портал. Именно оттуда пришли гномы, спасаясь из чертогов». «Так», — протянул я. «А второе...» «Вторым делом будет добыча кристалла питания», — и кузнец ткнул пальцем в шагохода. «Ты же видел такого? Надо будет слетать, вскрыть и достать кристалл». Тут влез шуруп. «Мастер, ты портал хочешь запитать, что ли?» Кузнец погладил лысую макушку. «Ну, в общем-то, да. Мы тут со старейшинами посовещались». «Мало кто знал до последнего времени, что остались выжившие. Хотим связаться с чертогами. А не боитесь, что сюда хлынут толпы пустых гномов?» «Нет, портал был создан гномами. Он отсекает магию темных эльфар». Все одногруппники сразу покосились на меня. Я скривил губы. «Темная метка, интересно, тоже относится к такой магии?» «Ладно, мы сделаем это», — сказал я. — Но с тебя механизмы и опыт! — кузнец махнул рукой. — Поздравляем! Вы получили специализацию механизмы. Внимание! Это расовая особенность гномов. Профессия — кузнец. Уровень мастерства — специалист. Специализация — механизмы. Навык — 300. При достижении 400 единиц навыка вы перейдете на уровень мастерства академик. Рядом ахнула луна. — Я специалист! «Разве так можно было?» Я тоже неверящим взглядом смотрел на все это, потом спросил у Грута. «А как же обучение?» «Так должен будешь», — просто сказал кузнец. «А не будешь учиться, гномы будут недовольны. А на самом деле, если ты не владеешь этой профессией, ты не сможешь разобраться ни с порталом, ни с шагоходом». Я кивнул. «Вот теперь понятно». — Ювелирку-то твои друзья взяли? — вдруг спросил Грут. — А то ведь кристалл питания — это уже работа кузнеца. Мы все отрицательно затрясли головой, боясь спугнуть удачу. — Я сейчас вам напишу бумажку. Мастер Лупарь вам поможет. Я искренне обрадовался, но понял, что все может пройти не так гладко, если мы все будем загружены только одной профой. — А вы не можете никакой бумажки черкануть для дубаря, а то он не пускает к мастеру Ширу, — спросил я. — Мастер Шир? Это же горняк, — удивился кузнец. — Точно. Но я чую, в шахтах без этой профессии долго не выживешь. — Ты необычный малый странник Хаммер, — улыбнулся Грут. — Настоящий гном. Он махнул рукой. — Квест кузнеца Грута. Задание — найти древний портал и выяснить, что с ним. Условия. Задание можно выполнить как одному, так и в группе. Награда. Репутация из деревни Тум и локации Носк-Зар. Дополнительная награда. Опыт. Таймер. Бессрочно. Внимание! Это начальное задание в цепочке воссоединения гномов. Я открыл карту локаций. К счастью, примерное нахождение портала все же отмечалось. Правда, на довольно большой площади. Через пару секунд мы вышли из кузницы, совершенно ошарашенные, зато с записками для мастеров. Здравствуйте, дорогие игроки! послышался незнакомый голос. Мы все обернулись, позади нас стоял светлый эльфар. Вот только лицом он совсем не смахивал на нашего 007, а тортугу я вблизи никогда не видел. Ээ, протянули мы. Здрасте! Спешу вас поздравить! Вы единственные на данный момент на всех мировых серверах кто запустил эту квестовую цепочку. А ведь она одна из ключевых. Мы все переглянулись. А что вы от нас хотите-то? Хочу сказать, что в случае успешного завершения вас ждут ценные призы. И еще хотелось бы ваше согласие на трансляцию ваших достижений на квестовом пути. Мы одновременно замотали головами. Не, нам трансляции не надо. А что так? Это же известность и... Тут он странно посмотрел на меня. Склонил голову, посмотрел еще раз. — Быть не может. Игрок хамер у вас темная метка. Я потупил взгляд, все еще надеясь, что разговор сольется сам собой. — И кровный друг Сафир? — админ округлил глаза. — С ума сойти! — Вот я и говорю, нам лишняя слава ни к чему, — поморщился я. — Играем в свое удовольствие. Вы будете транслировать, и мне потом покоя не дадут. — Понял. «А вы знаете, что сафиру хотят осаждать?» «Да. Я только не знаю, как это стыкуется с кровным другом». Админ улыбнулся. «О, это очень интересная штука. Вы даже, по сути, можете поднять бунт среди местных или, наоборот, повысить их лояльность к хозяевам. И они ничего не могут сделать. Правда, вы можете потерять репутацию, если город пострадает. У меня сразу отлегло, едва я услышал это». Значит, Сафиру я в любом случае не потеряю. Вот уж везуха так везуха. Если мстители ее возьмут, то можно и там устроить им веселую жизнь. А клан-владелец будет знать, кто я? Нет, местные в любом случае вас не выдадут. Я потер руки. А вот это вообще сказка. А если у меня будет еще и статус владельца? Ну, его сложно получить в одиночку. В таком случае вы сможете единолично управлять местными в случае осады. Но если проиграете, статус сбрасывается, и вы остаетесь просто кровным другом. Услышав про осады, я не поверил своим ушам. Я могу управлять местными? Хотя, учитывая уровень развития Сафиры, сильный клан возьмет ее без проблем. Спасибо за разъяснение. Не за что. Сразу предупреждаю, ключевые моменты в квесте «Воссоединение гномов» все равно будут транслироваться. Это необходимо, чтобы кланы были в курсе изменений. Мы постараемся не раскрывать ваши личности. Я поджал губы и кивнул. Этого нам только не хватало. Админ махнул рукой и исчез. «Это не айс, Ребзя!» — сказал Шуруп. «Что-то мне не нравится этот фарш!» Я быстро набрал 007-го. Все так же тишина. Но да знаете что? Я повернулся к согрупникам. Сейчас быстро хватаем профы, а потом придется пробежаться стармой. Что опять? ахнула луна. На этот раз никто о нас не знает. Будет намного проще, я думаю. Побежим по главной дороге. А что за спешка? Пока не начали квест, надо поставить сердце города. Сафира мне еще пригодится. Ведь никто еще не знает, что там есть кровный друг.